Глава восьмая. Когда на следующий день ему сказали, что к нему посетитель, Засядька уже знал, что как-нибудь таит за собой что-то срочное, жизненно важное для потомка знатного рода. Он угадал. Мещерский уже ждал у коменданта. После сухого приветствия, на этот раз и Дмитрий не скрывал, что пришел без особой охоты, они вышли. Миновав караульного, оказались на берегу реки. Деревья шумели листвой вдалеке. Чахлая трава едва доходила до щиколотки. Здесь нас никто не подслушает, сказал Засядька. Вы этого хотели? Даже ваши люди, что изображают вон там Зивак. Что вы? Оскорбился Мещерский, но по его глазам Засядька понял, что угадал. Как хотите, сказал Засядька. Ладно, ладно, проговорил Мещерский торопливо. Это моя маменька. Всегда ко мне представляет всякого рода нянек. Сперва толстых баб теперь бородатых мужиков. Но как вы заметили. «Не знаю», — ответил Засядька равнодушно. «Просто заметил». «Звериное чутье», — понял Мещерский. «Он из края, где выживают сильнейшие. Там взрослеют рано, А кто не успевает...» А вслух сказал. «Александр Дмитриевич, у меня к вам несколько странное предложение, но возьмите себя в руки и выслушайте. Не понравится? Просто откажитесь». «Мы же не дикари в самом деле. Не обязательно ругаться, кричать и все такое разное». Он не пояснил, что это. Все такое разное, но кому нужно объяснение, кто видел или слышал, что случилось с Грессером? — Говорите, — пригласил Засядько. Мещерский развел руками. Зачем-то отступил на шаг. — Я знаю, вам неприятно слышать, когда бахвалятся землями, десятками деревень скрепостными, дворцами в Петербурге и Москве. Но у иных, кроме богатств, унаследованных от предков ничего нет. Ни своего ума, ни отваги, ни жизненной силы. Что им еще остается?» Засядька смерил его взглядом. «Я это уже заметил. Красные пятна вспыхнули на скулах знатного потомка, но он сдержал себя. Только голос стал еще сдержаннее. Точнее, в интонациях. Да, у меня примерно так. Правда, я не считаю себя обделенным жизненной силой. На мне знатное рот, надеюсь, не прервется. Но это так, к слову. Вы родом из Малороссии». Государыня, после того, как ввела войска в Запорожскую сечь и упразднила тамошнее самоуправление, пожаловала моему отцу обширные земли. Там что-то около трех десятков деревень, леса, озера, богатые пашни, старинные замки или что-то в этом роде. Но там постоянно бунт, льется кровь, малоросы не смиряются с потерей независимости. Отец там побывал лишь однажды, да и то без охотки. Вам не покажется странным, если я предложу вам эти земли? Засядька смотрел в упор. Потом в глазах мелькнул опасный огонек. Мещерский отступил еще на шаг. Голос Александра был ровным, даже слегка насмешливым. «Нет». Голова Мещерского дернулась, будто получил удар в челюсть. Расширенными глазами взглянул, словно на призрак. «Почему?» «Такое не предлагают незнакомому человеку даром. Видимо, у меня есть что-то ценное на обмен, верно?» Мещерский совладал с собой, нехотя кивнул. «У вас есть Кэт?» У барона Грессера на самом деле не было шансов, что бы он ни говорил и как бы ни надеялся. Я был гораздо ближе, чтобы получить ее руку. Грессер — отважный и горячий дурак, он умеет работать до 20 часов в сутки, прыгает на диком коне через ограды, но все еще не умеет говорить женщинам то, что они хотят услышать. Я умею. и Я был близок к моменту, когда просил бы руки Кэт И не получил бы отказа, но тут появились вы. Слава богу, отважный Зигмунд первым налетел на вас. Боюсь, что я мог бы совершить что-то подобное. Пусть не так лихо и безрассудно. Но я хорош еще и тем, что умею учиться на чужих ошибках. Деревья приблизились. Листва громко шумела под свежим ветром. Становилась зябка. Мещерский ежился, нос посинел, щеки побледнели. Засядька повернула обратно. И Мещерский с готовностью последовал его примеру. После недолгого молчания Засядько сказал ровным голосом. «Вы уже знаете, что я отвечу». Мещерский взглянул жалко, но в глазах была бессильная ярость. Догадывался с самого начала. «Честь, верность слову. Вы не замечаете, что наступают новые времена. Мужчины перестанут стреляться из-за женщин, вообще перестанут стреляться». И скоро уже никто не пустит пулю в висок из-за пятна на чести. Засядька покачал головой. Такие времена никогда не наступят. Наступают. Так вы в самом деле не хотите принять в дар оформленные по всем правилам с нотариусами и свидетелями богатейшие земли в Малороссии? Всего лишь за отказ от руки княжны, с которой вы все равно никогда не будете счастливы. Засядька взглянул в упор. По спине пробежал неприятный холодок. «Почему? Вы ведь гордый и независимый человек, и вдруг окажетесь в такой незавидной роли. Вас будут знать не как Александра Засядька, а как мужа богатой и знатной княжны. Это не уязвит ваше самолюбие?» «Уязвит, знаю. Начнутся ссоры, взаимные недовольства, скандалы. Чем все кончится, не могу предвидеть, уже зная ваш горячий характер. Так не лучше ли расстаться сейчас, пока все так красиво и романтично?» Мрачные стены гарнизона приближались, давили недоброй мощью. Оттуда несло нежилым, хотя был слышен стук прикладов упражняющейся роты рекрутов. «Я приму то, что пошлет судьба», — сказал засядька негромко. «Никто из нас не зрит, что будет впереди». Он поднялся на крыльцо, повернулся к Мещерскому. Тот уже подал знак. Его люди перестали изображать зевак, спешно гнали повозку в его сторону. Мещерский сказал с кривой улыбкой. «Так я и поверил, что будете ждать, что пошлет судьба. Каждый из нас старается взять ее за рога, каждый пытается заглянуть в завтрашний день. Как вы понимаете, я все-таки не оставлю попыток разрушить ваш союз, пока это еще возможно». «Вы просто обязаны пытаться», — ответил Засядько. «Конечно, попытки будут продолжаться только до момента, когда вы встанете под венец. На святость семейной жизни я не покушаюсь». Засядька скупо улыбнулся. «Ну вот, а вы еще отрицаете правила чести». «Рудименты!» — отмахнулся Мещерский. «Остатки зачатков, что в всобачили в меня бонны». Подъехала карета. Мещерский торопливо вскарабкался, управляющий заботливо укрыл ноги хозяина толстым шотландским пледом. На Засядька смотрел злобно, но Александр его проигнорировал, как ползающую по стене кучером муху. Не скажу, что было приятно с вами разговаривать, сказал Мещерский но разговор для обоих был не бесполезный. Он поклонился и кивком велел кучеру трогать. Засядька проводил их взглядом и пошел к своей роте. Он все еще не чувствовал холода, в груди было горячо, сердце стучало мощно и уверенно. Революционный пожар во Франции грозил захлестнуть всю Европу. Сбросив короля, отменив привилегии высшего сословия, революция не утонула в крови. Наоборот, доказала свою жизнеспособность. Молодой генерал Бонапарт, подобрав себе таких же соратников, кто из сапожников, кто из садовников, кто из землекопов, делал их маршалами, ставил во главе голодных и скверно вооруженных войск и, диво и позор для Европы, они с легкостью били прекрасно обученные, сытые и отменно вооруженные армии окрестных королей. Его маршалы Макдональд и Маро вторглись в Италию, сбросили прогнивший королевский режим, отменили средневековые порядки, установили законы, перед которыми неслыханное светотатство и дворяне, и простолюдины были равны. Для простого сословия был открыт доступ к высшим должностям, как и в университеты, лицеи. Народы радостно принимали французскую армию, хотя, как надеялись короли, должны были оказать яростное сопротивление захватчикам. Короли встревожились, под угрозой оказалась их власть уже во всей Европе. Революционная Франция шагала победно по всему континенту. Армии королевских режимов были разбиты в дребезги. Оставался непобежденным разве что северный гигант, который точно так же шагал от победы к победе. Если их столкнуть... Павел I после долгой переписки с королевскими дворами вызвал к себе фельдмаршала Суворова. Коротко изложив суть дела... Он не любил Суворова, напутствовал его словами, ставшими крылатыми. «Иди спасай царей!» Суворов, действуя в свойственной ему стремительной манере, собрал армию в самые кратчайшие сроки и бросил ее в Италию навстречу блистательным армиям французов. Для этого неслыханного похода он усилил армию лучшими боевыми офицерами, а также теми из молодых и необстрелянных, которые успели себя зарекомендовать в воинском искусстве. Одним из этих молодых и был Александр Засядько. Он написал. «Милая Кэт, я отправляюсь со своим батальоном в Италию. Это более не секрет. Мы должны разбить революционные войска, вернуть Италию правящей династии. После чего я тут же вернусь, несмотря на то, что войска могут остаться гарнизонами в Италии. Так об этом поговаривают. Сообщи, пожалуйста, об этом князю и княгине. Свадьбу можно назначить через неделю после моего возвращения». «А по мне, так и прямо в тот же день. Я люблю тебя, Кэт. Ты снишься мне каждый день. Я считаю дни, когда смогу вернуться и прижать тебя к груди. Твой любящий Александр». Ответное письмо догнало его уже на границе Российской империи. «Дорогой Саша, я буду ждать, сколько бы ни потребовалось. Я тебя люблю. Каждый вечер засыпаю с твоим именем на устах. Я вижу тебя во сне». Я вижу тебя в каждом человеке, на чьих плечах блестят и палеты. Я буду молиться, чтобы судьба сберегла тебя, чтобы Господь был милостив, чтобы ты вернулся невредим. Но даже если вернешься больным или раненым, все равно останешься для меня таким же молодым, красивым и сильным. Я люблю тебя, Саша, и буду век тебе верна. Любящая тебя и преданная Кэт. Засядька ощутил, что раненый под ним конь валится на бок. Еще миг, и оба рухнули в воду. К счастью, берег был близко. Засядька вскочил на ноги. Стоя по колено в теплый, как остывающий чай, воде, выхватил шпагу, звонко и отчаянно крикнул. «Вперед! Не задерживаться!» И бросился на берег, где в панике суетились французские солдаты. Мимо него, выставив пики и пригнувшись к холкам лошадей, с гиком пронеслись казаки. Остальные торопливо выводили лошадей на берег, вскакивали в седло и тоже бросались в атаку. «Вперед!» — закричал Засядька, «Нужно захватить лагерь!» Появление русского отряда было полнейшей неожиданностью для французов. Основные части Суворова ударили по их армии ниже по течению Адды. Никто не ожидал десанта в этом месте. Да и сам Засядька не собирался вступать в бой по собственной инициативе, пока не подвернулась очень уж удачная, по его мнению, позиция для ударов в тыл восьмого гренадерского полка французов. Казаки умчались, и тут же из-за укрытия выскочил ошеломленный офицер, почти мальчик. Увидев русского, он торопливо выхватил саблю. «Сдавайтесь!» — крикнул засядька по-французски. Однако следом за офицером откуда-то появились два гренадера. Со штыками наперевес они ринулись на русского офицера — Засядька отпрыгнул к валу, чтобы никто не зашел со спины. Первый натиск отразил довольно легко. Один гренадер выронил ружье и схватился за пронзенную грудь. Зато второй отбросил ружье и подхватил чей-то огромный палаш. Вдвоем с офицером они насели на противника. В воздухе сшиблись звеня три клинка. Офицера Засядька не опасался. У того была раззолоченная сабелька, больше пригодная для парадов. Но гренадер рубил неистово. При каждом ударе приседал и свирепо хакал. «Уволень!» — прорычал Засядько. Силы есть, ума не надо!» Сильным ударом он отбросил далеко в сторону сабельку офицера и повернулся к гренадеру. Это был рослый усатый воин, видимо, уже побывавший с Бонапартом в его блистательных походах. Однако он побледнел, встретившись с горящими глазами русского. Засядько прыгнул. Гренадер вскинул палаш, защищаясь, однако Александр уже изменил направление удара, и противник рухнул. Так рубились насечи деды и прадеды. Пригодились годы изнурительных упражнений в фехтовальном зале. Подоспел офицер с саблей. Засятько перевел дыхание. Однако француз, взглянув на сраженных соратников, побелел и бросил саблю на землю. Засятько подобрал оружие. Офицер опустился на землю и обхватил голову руками. «Перестаньте», — сказал Засядько сурово. «Вы же мужчина. Сколько вам лет?» «Скоро будет двадцать прошептал офицер. Засядька не нашелся, что ответить. Ему самому на днях исполнилось 20 лет. Правда, за два месяца непрерывных боев пришлось столько раз вступать в рукопашные схватки, что другому бы хватило на всю жизнь. Трижды под ним убивали коней, дважды простреливали кивер. Неоднократно он оказывался один против десятка противников но всегда оставался цел и невредим. В сабельных схватках ему не было равных. Он с легкостью сражался один против пяти и всегда побеждал. Его шпага сверкала, как молния, и неприятелю казалось, что у неистового русского сто рук и сто шпаг. Он успевал трижды пронзить противника, пока тот делал один-единственный выпад. Бывалые воины, которые начинали службу с Суворовым, дивились новичку и пророчили ему великие подвиги. Но старшие офицеры косились. Молодой подпоручик слишком самостоятелен, принимает решения за старших, неодножды однажды брал на себя командование крупными отрядами взамен растерявшихся. И это задевало самолюбие. К тому же пошли разговоры, что молодой офицер чересчур близок с нижними чинами, не держит дистанцию. Вроде бы французов видит лишь через прицел, но успел от них набраться вредного вольтерианства.